Отложенные на черный день деньги уходили как-то подозрительно быстро. Так быстро, что Анжелике даже пришлось продать колье с изумрудами. Выручить за него получилось далеко не ту сумму, на которую она рассчитывала. Но уж лучше так, чем вообще никак. За съемную квартиру в центре Питера нужно было платить. За еду человеческую, за бензин для машины. Хорошо, хоть абонемент в фитнес-клуб она купила на год вперед. А то бы еще и тут. Конечно, квартиру можно было снять попроще, с минимумом мебели где-нибудь на окраине и питаться не здоровой пищей, а так, всякой ерундой. И машину можно было продать, а самой пересесть на общественный транспорт. Но еще много лет назад, когда в Анжеликиной жизни не было вообще никакого просвета и никаких перспектив, она пообещала себе нормальную человеческую жизнь. Пообещала и напролом перла к этой своей мечте а когда добралась, наконец, вцепилась и руками, и зубами, чтобы уже не выпускать. Так уж получилось, что выпустила, но это временные трудности. Сейчас главное не опускать планку. Ни в коем случае не опускать. А то ведь так чего доброго, снова можно оказаться там, откуда она с таким трудом выбралась. На второй раз у нее может сил и не хватить. Время еще есть. Она молода, умна, чертовски привлекательна. С таким набором качеств она должна очень скоро отвоевать утраченные позиции. И пускай сейчас вся эта чертова элита от нее отвернулась, пусть вчерашние знакомые не то что не здороваются, а и вовсе не замечают, она совсем разберется. Вот только не получалось разобраться так быстро, как того хотелось бы. Вчерашние подружки отвернулись, а вот их мужья... Мужья по-прежнему продолжали оказывать Анжелике знаки внимания. в тайне от своих вторых половин, разумеется и предложения от них поступали. Предложения поступали, а Анжелика им всем отказывала. Возможно, в моральном смысле она не так крепка, как хотелось бы, но даже у такой, как она, есть принципы. Быть женой старого козла – это противно, но еще куда не шло. Но быть содержанкой женатого мужика – это совсем край. Глупые, по сути, принципы, но уж какие есть. Надо просто постараться как-то изловчиться и найти себе холостого. Чтобы был он только ее и ничей больше. И чтобы не старый. Со стариком она больше не сможет. Был еще один вариант. Устроиться на работу. Ведь работала она раньше, еще до деда. Работала с стюардессой на международных авиалиниях. Мир повидала, людей интересных. С дедом своим, кстати, так и познакомилась. Познакомилась с одним, познакомиться и еще с дюжиной. Надо только найти записную книжку со старыми контактами. Записную книжку Анжелика нашла, позвонила, договорилась о встрече сначала с одним человеком, потом еще с двумя. Думала наивная, что уж на работу-то устроиться получится легко, без проблем, а оказалось, не все так просто. Оказалось, что она, Анжелика, уже не кондиция, что в свои неполных тридцать она уже почти старуха. Оказалось, что она не одна такая умная и красивая. Их таких тьма. Умных, красивых, со знанием нескольких иностранных языков — И самое главное — молодых. Вот когда Анжелика почувствовала самое настоящее отчаяние. Никогда внучки кинули ее с наследством, никогда бывшие подружки отвернулись, а когда ей прямо в лоб, не стесняясь, заявили, что она уже лежалый товар. Захотелось удавиться. Сначала удавиться, потом напиться, а уже потом спалить весь этот несправедливый мир к чертям собачьим. С поджогом мира у нее бы точно ничего не вышло. Удавиться она всегда успеет, а вот напиться можно прямо сейчас. Вот и кафешка замечательная на открытом воздухе. Цветочки цветут, птички щебечут, машинки туда-сюда катаются, разгоняя тоску. А если еще коньячку накатить, так и вовсе станет хорошо. Анжелика заказала и коньячку, и кофейку, и закуски кое-какой. Завтра, конечно, станет стыдно, что нажралась и диету нарушила. А пока нужно сделать все возможное, чтобы это завтра для нее вообще наступило. Коньячок пошел хорошо. Растеклось по телу благостное тепло, и ком в горле пропал. Жизнь заискрила, расцвела красками, несмотря на наступающие сумерки. Сумерки – самое время для того, чтобы отформатировать судьбу. Надо только еще немного коньяка и еще одно шоколадное пирожное. Господи, сколько лет она не ела шоколадные пирожные! Это ж какой нужно было быть дурой, чтобы лишить себя такого удовольствия! Жизнь искрила... Полнилось запахами и звуками, и все в этой жизни было хорошо, кроме людей, суетливых и противных человечков. Один из этих человечков лет трех отроду с визгом носился между столиками, пока его нерадивые родители, молодые и безмозглые, наслаждались коктейлем и закатом. Человечку так и хотелось подставить подножку, чтобы шмякнулся на землю и разревелся, чтобы эти идиоты его родители подхватили кровиночку на руки и убрались наконец к чёртовой бабушке. Вторым раздражающим фактором был потлатый и бородатый парень в красной олимпийке с айфоном наперевес. Потлатый пялился то в айфон, то на Анжелику. Ей показалось, что даже снимал из-под тяжка. То ли узнал, история с упущенным наследством стала таки достоянием папарацци, то ли хотел закадрить, но никак не решался. Правильно не решался. Не того полета птица. Кстати, о птицах. Птицы были третьим раздражающим фактором. Такое безобразное поведение с их стороны Анжелика видела только в Турции, но если в Турции со столов подворовывали только воробьи, то тут в дело вступили галки. Одна из них то и дело присаживалась на край Анжеликиного столика, косила наглым черным глазом, высматривая, чем бы поживиться. Анжелика устала отмахиваться и уже почти решила закатить скандал администратору, когда галка переключилась с ее пирожного на мелкого. Подходила к нему бесстрашно, В сторону отлетала лишь в самый последний момент, почти рискуя остаться без хвоста. И ведь непонятно ради чего. У Анжелики хотя бы было шоколадное пирожное, а тут никакого удовольствия. А мелкий от птицы пришел в восторг. Такой восторг, что аж визжать перестал, на радость всем присутствующим. Коньяка в бокале оставалась на самом дне, и Анжелика сделала знак. Сперва официанту, вполне приличный, а потом потлатому, неприличный потому что он явно за ней наблюдал. С этим тоже можно было поскандалить, если станет совсем уж не в моготу. А пока коньяк. Галка танцевала какой-то удивительный танец. Расправляла крылья, поджимала лапы, вертела хвостом перед самым носом мелкого. Вертела, в руки не давалась, и в танце своем уже выбралась с террасы на тротуар. И мелкий следом. Так они и лавировали между редкими пешеходами. Они лавировали а родители продолжали подтягивать коктейль. Идиоты. В том, что эти двое идиоты, Анжелика была уже полностью уверена. Не такие твари, как ее папаша, не к ночи будет помянут, но тоже без царя в голове, если доверили безмозглой птице развлекать свое чадо. И ведь всем по барабану никто на детеныша даже не смотрит, только Анжелика да вот этот фрик в плаще и дурацкой маске, похожей на птичий клюв. Фрик стоял с противоположной стороны дороги, почти сливаясь с тенью от старой липы. Вот он наблюдал. Наблюдал сразу за всеми. Это Анжелика поняла почти мгновенно. И так же мгновенно, словно озарение нашло, поняла, что Галка Мелкого не развлекает, а завлекает. Завлекает с тротуара на дорогу. Впервые за многие годы высоченные 11-сантиметровые каблуки показались Анжелике не величайшим изобретением человечества. Они непреодолимым препятствием. Настолько непреодолимым, что она их сбросила и помчалась, как дура босиком. Сначала по теплым доскам террасы, потом по пыльному тротуару, а потом по липкому с испаренной асфальту. Мелкий стоял посреди дороги, и чертову птичку он таки поймал. Поймал и счастливый прижимал к животу. А по дороге мчалась маршрутка, оранжевая, старая и дребезжащая. Водитель был занят, он обелечивал пассажиров. Анжелика понимала это с пронзительной ясностью. А еще с такой же ясностью она понимала, что им конец. И ей, и мелкому, и его птичке. Потому что она не успеет, не сможет опередить эту чертову маршрутку. Можно было даже не пытаться, не строить из себя мать Терезу. А теперь уже все. Теперь даже умереть красиво не получится. Теперь ее размажет по этому липкому асфальту, и никакой красоты не останется». Мелкого она схватила просто так по инерции и просто так прижала его к груди. Она мелкого — мелкий птичку. Так обидно! Да чего же обидно! Порвать всех хочется в клочья! Родителей этих долбаных, Маршрутку, братца Иванушку с сестрицей Аленушкой! Потлатова, фрика, который все видел и все знал заранее. А мелкий все понял. Не кричал, не вырывался. Только сердце его трепыхалось под Анжеликиными ладонями, словно пойманная птица или это и была птица, мелкого стало жалко, жалко почти так же сильно, как собственную загубленную жизнь. «Закрой глаза», — шепнула Анжелика ему на ухо. «Просто закрой глаза». В ней всегда была сила. Эта сила помогала ей выживать на улице и в одной квартире с отцом. А потом помогла не опуститься на дно, где самое место таким, как она, а вырваться в нормальную жизнь. Эта сила помогала ей вытерпеть почти год рядом с мужем-извращенцем. Наверное, этой силы не хватит, чтобы остановить несколько тонн ржавого металла. Но и выбора особого у нее нет. Если уж умереть красиво, никак не получается. Рыжее пятно приближающейся маршрутки Анжелика заметила уже периферическим зрением. Заметила, зажмурилась и заорала, что есть мочи. Умирать так с музыкой. Завизжали тормоза. Анжелику обдала смрадным бензиновым дыханием, а потом накрыла горячей волной. Вот и все. Мелкого только жалко. И себя тоже жалко. Потому что даже умереть нормально у нее не получилось. Какая-то некрасивая вышла смерть. Настолько некрасивая, что вместо ангельских аплодисментов кто-то нагло и настырно лупит ее по щекам, лупит и сипит в самое ухо. «Эй, ты как? Ты живая хоть?» Мертвая, мертвая и размазанная по асфальту. Нет ее больше. Только голос остался. Значит, живая. А тот, кто сипел в ухо от чего-то, обрадовался. Ну ты мать даешь! Это ж надо такое сотворить! Ты чёртова ниндзя, да? Я чёртов труп. Но не больно. Хорошо, хоть не больно. А мелкий от чего-то плачет, ревет благим матом. Вроде ж мелких на небе должны встречать ангелы с сахарной ватой. «Что же он тогда ревет?» «Класс!» — снова восхитился тот сипящий. Вот ей даже нормального ангела не досталось. Какой-то дефективный прибыл встречать. «Я все снял! Это очуметь, какой материал получится рыжая! Да ты открывай глаза, открывай! Все с тобой в порядке, ни единой царапины, ни на тебе, ни на малом. Только птички каюк, и маршрутку теперь проще в утиль, чем починить. Но как ты это сделала, а?» «Что сделала?» Анжелика открыла один глаз. Да, ангел смерти ей определенно достался бракованный, подлатый и бородатый, да еще и айфоном своим в лицо тычет. Класс! Подлатый снова чему-то обрадовался. Смотрел он не на Анжелику, а в экран своего айфона. Снимал. Снимал? Ее мертвую по асфальту размазанную. Получилось врезать и даже выбить айфон из рук. Выбить и разбить. Этого хватило, чтобы подлатый перестал радоваться и взвыл дурниной. А Анжелика тем временем села. Во всем организме у нее болели только отбитая об асфальт задница и голова. Потлатый все еще выл, заглушая рев Мелкого. Анжелика повернула голову на звук. Мелкого, как переходящее красное знамя, передавали с рук на руки нерадивые родители. Про коктейль они, наконец, забыли, а про чадушка вспомнили. Судя по мощному реву, с чадушком все было в порядке. Чего не скажешь о птичке. От птички мало что осталось только комок окровавленных перьев. Это мелкий ее так сжал с перепугу. Плевать. Главное, что некрасивая смерть отменяется. Маршрутка проехала мимо. Оказывается, нет. Маршрутка стояла поперек дороги, уткнувшись разбитой мордой в фонарный столб. На асфальте валялись осколки стекла и фары. Вокруг маршрутки бегал и причитал водитель. Причитал почти так же, как потлатый над своим разбитым айфоном. Но если с айфоном все понятно, «То кто так присанул маршрутку?» Наверное, Анжелика задала этот животрепещущий вопрос вслух, потому что ей неожиданно ответили. «А маршрутку ты!» Патлатый сунул свой разбитый айфон в карман Олимпийки. На Анжелику посмотрел со смесью удивления и восхищения. «Если бы своими собственными глазами не видел, если бы не заснял, не поверил бы! Мы же подумали, что все, и тебе, и малому этому все. Ты так заорала!» Он погладил Анжелику по голове. Она раздраженно шлепнула его по руке. «Маршрутка перла прямо на вас! Там ни единого шанса не было!» Он говорил, а Анжелика тянула шею, чтобы увидеть того в маске. Не увидела. Фрик ушел. Насладился шоу и свалил. Или наоборот не насладился. А потом маршрутку развернула. Вот словно бы она в невидимую стену напоролась и отлетела. А ты визжать перестала и рухнула. Малого повалила и не выпускала. Птичку голыми руками придушила. «Мы малого еле вытащили, так крепко ты его к себе прижимала!» «Какую птичку? Какими голыми руками? Ты совсем идиот, что ли?» Анжелика посмотрела на свои грязные ладони. «Грязь есть, крови нет. Идиот и брехло!» «Значит, птичка сама умерла. От страха!» Патлатый бережно гладил карман с дохлым айфоном. «Я потом видео пересмотрю на замедленной скорости. Хорошо, хоть карта памяти цела. Радуйся, прощаю!» «Он ее прощает!» Этот шут Гороховый ее прощает. Был в Анжеликиной безбедной жизни опыт общения с психоаналитиком. Модно нынче шастать по психоаналитикам из-за всякой ерунды. Когда были деньги, Анжелика тоже шастала на серость бытия жаловаться. Из тех сеансов она вынесла только одно. Нельзя держать в себе гнев. Его нужно выпускать. Тогда единственным способом выпустить гнев было придушить деда подушкой. Но сейчас-то все поменялось. Удар пришелся тлатому прямо в челюсть. В секцию бокса Анжелика ходила еще задолго до безбедной жизни и психоаналитика. Вот и пригодилась. и снова взвыло еще громче прежнего. Анжелика кое-как встала на ноги, кое-как отряхнулась и пошлепала босая и несчастная к террасе. У нее ж там сумочка с деньгами и телефон. У нее там, считай, вся ее нынешняя жизнь. Отсунувшись и было с благодарностями мамашки мелкого, она отмахнулась сумочкой и от папашки идиота отмахнулась. Одним глотком допила коньяк, дожевала пирожное, швырнула на стол деньги и помахала мелкому. Мелкий помахал в ответ и реветь перестал. Наверное, успокоился. Вот и Анжелика успокоится. Только не сейчас и не здесь, где все на нее пялятся, где всякие потлатые недоумки снимают ее. Да и полиция скоро нарисуется. А полиция ей ни к чему. Полицию, тогда еще милицию... Она с детства не любила и ничего хорошего от нее не ждала. Из кафе Анжелика не уходила, а убегала, отмахиваясь сумочкой от зевак и прочих идиотов. Хорошо хоть повезло с такси. И поймать получилось, и смыться до того, как ее догнали сердобольные и любопытные. Ей сейчас не до того. Ей сейчас нужно побыть одной и хорошенько подумать. Перед тем, как вернуться к себе, Анжелика зашла в супермаркет. Купила еще одну бутылку коньяку и целый шоколадный торт. Надо же как-то отметить свое чудесное спасение. Отмечала долго и основательно. Так что закончился и коньяк, и торт. И мысли в голове, слава богу, тоже все закончились. Растворились в алкоголе и шоколаде. Из тяжелой и муторной жизни Анжелика провалилась в такой же тяжелый и муторный сон. Во сне над ней кружили галки. Кружили, верещали, а потом лопались, как наполненные красной краской шарики, сыпали черными перьями а в стороне, на самой границе света и тени, или сна и яви, стоял Фрик в маске и смотрел на Анжелику черными птичьими глазами. Очень внимательно смотрел. Проснулась она от чувства мерзения и тошноты. Сил хватило добежать до ванной, а потом еще полчаса вообще ни на что не хватало. Даже на то, чтобы отползти от унитаза. Пришла-таки расплата за вчерашнюю беспечность. Знать бы заранее, что будет так хреново. Но ничего. Постепенно получилось и от унитаза отползти, и в душ забраться, и даже зубы почистить. На кухне Анжелика замерла в раздумьях. Народная мудрость настаивала на опохмеле, а здравый смысл — на крепком кофе. Победили здравый смысл и лень. За опохмелом нужно было идти в магазин, а на магазин сил она еще не подкопила. В кофе Анжелика насыпала три чайные ложки сахара. После вчерашнего торта это такая мелочь, что и за грех не считается. Из шкафчика достала аспирин, выпила, а колбу примотала мокрое кухонное полотенце, и только потом включила ноутбук. Традиции нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах. А ее утренней традицией был просмотр новостей за чашечкой кофе. Новости не заставили себя долго ждать. Дурные новости. В электронном ящике нашлось несколько сообщений от бывших подруг с ссылками на YouTube. «Ох, лучше бы она не ходила!» не увеличивало число просмотров этому потлатому уроду, этой продажной твари с айфоном. Но она прошла по ссылке и поняла, что в одночасье стала звездой Ютуба. Этот сиплый голос Анжелика узнала бы из тысячи других. И голос, и дебильные комментарии за кадром. Вот кого она никак не могла узнать, так это пьяную долговязую девицу, которая босиком неслась на проезжую часть. Божечки, какая мерзость! Волосы растрепались. Бедра вихляет, как у подгулявшей проститутки, а пятки, кажутся вообще грязные. Хорошо, хоть в этот момент потлатый перевел камеру на мелкого. Мелкий стоял посреди дороги, прижимал к животу вяло трепыхающуюся птичку. Он пока еще ничего не понимал, а оранжевая маршрутка уже приближалась. Анжелика поставила видео на паузу. Стащила со лба полотенца, вытерла им покрывшееся испаренное лицо, подышала глубоко и медленно, как завещал психоаналитик. Дышала, дышала, а потом чертыхнулась. Не получалось у нее успокоиться. И рука предательски дрожала, когда она снова запускала это проклятое видео. «Все хорошо», — сказала Анжелика самой себе. «Я жива, а это главное». Оставалось только узнать, как это у нее получилось выжить. А он был неплохим режиссером, этот потлатый гад. Он как-то исхитрился подать картинку так, что аж челюсть сводила от напряжения и ожидания чего-то страшного и непоправимого. Пришлось снова себе напоминать, что все в порядке и бояться нечего. Это всего лишь картинка. Чёртова картинка. Он же Анжелики хватило сил досмотреть сюжет до самого конца. Даже ту часть, где она растрепанная и жалкая валялась на асфальте, а подлатый тыкал ей в лицо своим айфоном. То, как она выбила айфон, уважаемые публике, не показали. Наверное, не посчитали нужным. Но даже этот унизительный финал Анжелику почти не взволновал. Облизнув пересохшие губы и глотнув остывшего кофе, она включила ролик на повтор, потому что главного она так и не поняла. Она не поняла, почему они с Мелким остались живы. Смотреть пришлось еще раз пять, потому что увиденное никак не укладывалось в голове. Вот она стоит посреди дороги, прижимает к себе мелкого, что-то шепчет ему на ухо, а потом начинает орать, как резаная. Она орет, а маршрутка, вместо того, чтобы размазать их по асфальту, замирает буквально в нескольких сантиметрах от ее спины, встает на дыбы, словно налетает на невидимую преграду, идет юзом и врезается в столб. Вот только не было там никаких преград. Невидимых, ни невидимых. Анжелика с мелким не преграда, а так досадная помеха на пути у этой махины. Но махина почему-то их не задавила. Да, они свалились с ног... Да, она поджала под себя верещащего ребенка. Защитить хотела, дура, или это инстинкт какой-то сработал? Точно, инстинкт предсмертный хватательный инстинкт. И ведь как крепко держала, идиоту папашке пришлось силой разжимать ее руки, пока мамашка выцарапывала из ее объятий свое чадушко. А что же птичка? Она еще раз перемотала, едва ли не носом прижавшись к экрану. Птичка взорвалась в руках у Мелкого в тот самый момент, когда Анжелика заорала. Точно взорвалась. Соврал потлатый, что это она птичку голыми руками придушила. Оставалось еще одно. Найти на видео фрика в маске. Да не получилось. Не было его. В жизни был, а в кадр от чего-то не попал. Хотя вот она, старая липа, в тени которой он стоял. Анжелика снова протерла лицо мокрым полотенцем и зашвырнула его в раковину. Выругалась так, что даже батя бы удивился. Вот теперь самое время посмотреть, что за тварь взяла на себя ответственность за ее позор и унижение. Тварь, и стала быть Потлатова, звали простенько и пафосно одновременно. Лешим. Наверное, это из-за бороды, мерзкой такой метросексуальной бородки, которая не имеет к настоящему Лешему никакого отношения. Тварь-леший был блогером. Нет, не так. Тварь-леший был блогером. Несколько миллионов подписчиков, несколько сотен тысяч просмотров этого конкретного ролика, почти столько же лайков и процентов 20 дизлайков. Надо думать от завистников. И все эти лайки-дизлайки росли, как снежный ком под роликом, который потлатый идиот обозвал так же пафосно, как и свой уродский канал. «Рыжая бестия спасает ребенка силой мысли». «Силой мысли? Рыжая бестия?» А в описании к видео этот гад обещает своей дебильной аудитории не оставить без расследования это удивительное явление. Анжелика заскрежетала зубами. Леший обещал найти рыжую бестию, взять у нее интервью, провести эксперименты на предмет ее уникальных способностей. Эксперименты? Над ней? Какой-то подлатый дебил с айфоном собирается ставить над ней эксперименты? Вот ее жизнь и обрела смысл. Найти Потлатова первый и расчленить. А процесс расчленения снять на видео и выложить в YouTube. Вот это будет настоящий эксперимент. Додумать эти упоительные и кровожадные мысли до конца Анжелике не дал звонок в дверь. Кого там принесла нелегкая? Нелегкая принесла того самого плюгавенького мужичка с портфельчиком, который практически уничтожил Анжеликину жизнь. Сначала она хотела мужичка просто послать, а потом подумала про расчленение и решила, что для начала можно потренироваться и на этой плюгавой сволочи. Дверь Анжелика распахнула с угрожающей решительностью. Другому бы заподозрить неладное, сделать ноги, а этот дурашка оказался на удивление беспечным. Переступил порог, улыбнулся, представился. «Никопольский Яков Исакович, адвокат, вы позволите?» И, не дожидаясь позволения, протопал прямиком на кухню. Зыркнул на экран ноутбука, многозначительно приподнял бровь. «Чего надо?» Анжелика подошла к стойке с ножами, тоже многозначительно приподняла бровь. «Мне ничего». Никопольский нисколько не испугался. «Это он, конечно, зря, потому что Анжелика сейчас в таком настроении». «Я вижу, вы стали звездой Ютуба?» Он кивнул на экран. «Занимательный сюжет, занимательный, очевидное и невероятное в одном флаконе». «Чего тебе надо?» Анжелика вытащила самый большой нож, взвесила в руке. «По трагическому стечению обстоятельств я стал невольным виновником крушения ваших планов. Так уж и невольным. У меня такая работа, уважаемая Анжелика Витальевна. Ничего личного, но сейчас...» Он поднял вверх ладони, как проповедник из дешевого американского фильма. «Но сейчас я счастлив тем, что могу компенсировать ваши страдания». Про компенсацию было интересно. Анжелика прижала лезвие ножа к полыхающему лбу. «Осторожнее, не пораньтесь», — вежливо сказал Никопольский и принялся рыться в своем портфеле. А портфель, между прочим, положил прямо на обеденный стол. «У моего клиента имеется для вас деловое предложение». «Интим не предлагать». Анжелика поморщилась, отложила нож, выловила из мойки мокрое полотенце, снова прижала ко лбу. «Боже упаси! Как вы могли подумать? Это очень пристойное предложение, уверяю вас. Вот, ознакомьтесь». Он положил на стол кипу документов. Читать эту кипу у Анжелики не было никаких сил. «Вы уж лучше сами. Огласите, только кратенько». «Боюсь, кратенько не получится». «Тогда огласите, как есть, только быстро, без спецэффектов». «Как вам будет угодно, Анжелика Витальевна». Пока Никопольский зачитывал условия контракта, делая голосом акценты на самом важном, Анжелика сварила себе еще одну чашку кофе. Адвокату нарочно ничего не предложила. Много чести. А телефон ее все это время разрывался от звонков бывших друзей и старых знакомых. Все хотели пикантных подробностей. Пришлось выключить звук. Сначала бубнеж Никопольского был вялым и неинформативным. Анжелика даже несколько раз зевнула. Но очень скоро все изменилось, стоило только перейти к пункту вознаграждения. Вот этот пункт ей очень даже понравился. Был он неожиданно щедрым, обещал не то, что месяцы, а целые годы беззаботной жизни. А если получится удачно инвестировать денежки? И тут Анжелика себя одернула, потому что еще с детства крепко усвоила истину про бесплатный сыр. Сыр ей предлагали очень вкусный. Где же мышеловка? «В чем подвох?» Она так и спросила в лоб. «А в чем подвох, уважаемый?» И перелила кофе в чашку, только сахар сыпать не стала. «Нет подвоха, Анжелика Витальевна. Если вам будет угодно, можете показать бумаги юристам. Уважаю осторожных людей». Он одобрительно улыбнулся. Ну как улыбнулся? Растянул тонкие губы в мерзкой ухмылочке. «Все равно не понимаю. Ваш клиент готов отвалить мне такие денежища за что?» «За то, что я сгуляю в тайгу с компанией каких-то лузеров?» «Не лузеров, а таких же участников проекта, как вы!» Никопольский поморщился. «Не нужно передергивать, Анжелика Витальевна!» а -а -а -а -а -а -а -а Она подняла вверх указательный палец, мельком отметив, что ноготь обломался и придется снова идти к маникюрше. «Это какое-то реалити-шоу! Последний герой в сибирских лесах? Мы будем там выживать, а стадо баранов будет за всем этим безобразием наблюдать по ящику?» «Не стадо», — Никопольский покачал головой, — «наблюдать за вами будет лишь один человек, мой клиент. И выживать вам не придется, Анжелика Витальевна. Никто не собирается забрасывать вас на необитаемый остров с одной зубной щеткой в кармане. Вас обеспечат всем самым необходимым. Более того, в экспедицию с вами отправится снабженец, очень полезный человек». «И чем же он такой полезный, этот ваш человек?» Анжелика подумала и положила в кофе еще одну ложку сахара. У него имеется уникальный талант в кратчайшие сроки находить все самое необходимое, договариваться с нужными людьми. Надо сказать, что все участники экспедиции люди в той или иной степени уникальны, каждый со своей историей. Вот что важно моему клиенту. Истории. Не то, как вы будете выживать в путешествии, а то, как вы будете взаимодействовать между собой. «Значит, ваш загадочный клиент собирает банку с пауками. Сначала соберет, а потом станет нас изучать?» Анжелика сделала большой глоток, обожглась, задышала часто с открытым ртом. «А чего стесняться этого плюгавого?» «У моего клиента есть некоторое предположение». Никопольский деликатно отвернулся к окну. «Он верит в предопределенность человеческих судеб и хочет проверить свою догадку на практике». «На практике, значит?» Анжелика хлопнула ладонями по столу и поморщилась от слишком громкого звука. «Фаталист и инженер человеческих душ в одном флаконе! А не пошел бы этот ваш...» Рука, как это уже бывало в моменты крайнего волнения, привычно потянулась к цепочке, на которой висело серебряное колечко. Колечко — единственное, что осталось Анжелике на память от мамы. Оно было простенькое, неказистое, с какой-то непонятной, почти затертой надписью «Внутри». Папаша ни раз и ни два пытался колечко продать или обменять на водку, но Анжелика не позволила. Когда не было сил, просто сбегала из дому, а когда в ее жизни появилась секция по боксу, начала давать отпор. Колечко всегда было ей велико, поэтому носила она его на шее. В нищие детские годы на веревочке, а когда заматерела и встала на ноги на платиновые цепочки, никогда не снимала, даже ради светских раутов. Просто прятала под колье и все дела. Не было колечка. Ни цепочки, ни колечка. Еще вчера перед походом в кафе было, а сегодня исчезло. Не слушая больше Никопольского, вообще забыв о его существовании, Анжелика бросилась к ноутбуку. Снова включила проклятый ролик. Ту его часть, где физия ее была запечатлена крупным планом. Физия есть, а цепочки с колечком нет. Значит, потеряла. Значит, порвалась цепочка где-то там, посреди дороги. Может, еще не поздно. Может, еще получится найти. Анжелика заметалась сначала по кухне, потом выбежала в коридор, на всякий случай высыпала содержимое сумочки на полку, пошарила в карманах вчерашних джинсов. Ничего. «Вы что-то потеряли, Анжелика Витальевна?» Из кухни вслед за ней выпал Сникопольский. Вид у него был встревоженный, а в руке он держал ее телефон. «Вот тут вам какое-то сообщение». Отдайте, что вы хватаете! Анжелика выхватила телефон, машинально ткнула пальцем в иконку сообщения, уставилась на экран. Фото широкая ладонь с короткими пальцами и глубокой, словно ножом вырезанной линией судьбы. А на самой развилке между линией судьбы и линией жизни ее колечко. Нашлось. Слава тебе, Господи, нашлось! Вот только оказалось, что радовалась Анжелика рано, потому что помимо фото колечко имелось еще и сообщение. «Кольцо в обмен на интервью». И многоточие это многозначительное. И подпись «Леший», чтобы ему пусто было. А ведь ловкий оказался гад. Пока она там валялась в беспамятстве, слямзил колечко, подсмотрел номер мобильного. Надо было, ох, надо было ставить на телефон пароль. Да вот беда Анжелика пароли забывала тут же, особенно графические ключи. Поэтому сама виновата. «Сейчас главное, что колечко нашлось». Номер лешего она набирала дрожащими руками, а потом таким же дрожащим голосом орала в трубку. «Кольцо отдай, сволочь!» «И я рад тебя слышать, рыжая!» А голос ведь и в самом деле радостный-радостный, словно только о ней и мечтает. Только он не о ней мечтает, а о чертовом интервью и опытах. И стоит дать слабину, стоит только согласиться, как тут же станет она для его блога ручной обезьянкой» а для его дебилов-подписчиков — посмешищем. «Ну так когда мы с тобой встретимся?» «Я на тебя заявление напишу! Я тебя посажу за воровство, гад ты сипатый! Слышишь ты меня?» «Какое воровство, рыжая? Я колечко нашел на месте происшествия и готов вернуть его тебе при встрече. Кстати, разговор наш с тобой сейчас пишется». «Пишется разговор. Сначала пишется, а потом в сеть выкладывается». «Так когда мы встретимся с тобой?» «Никогда! К черту пошел. Анжелика едва удержалась, чтобы не швырнуть телефон в стену или вот прислушивающегося к разговору Никопольского. Передумала в самый последний момент, потому что в гудящей от похмелья и злости голове родилась идея. «Хотите меня в свой проект, господин адвокат? Ведь зачем-то же именно я понадобилась вашему клиенту». «Ваше присутствие в проекте было бы весьма желательно», ответил Никопольский уклончиво. «Хорошо». «Я подпишу контракт». Анжелика сделала многозначительную паузу, а потом выпалила. «Но у меня есть два условия». «Внимательно вас слушаю». Ей показалось, что Никопольский хитро усмехнулся. «Пусть усмехается. Это он пока просто не знает ее условия. Во-первых, мне нужна его голова». Анжелика ткнула пальцем в экран ноутбука и на всякий случай уточнила. «Голова этого Лешева. «Голова отдельно от тела?» — уточнил Никопольский. «Или это образное выражение?» Анжелике вдруг захотелось узнать, как бы отреагировал адвокат, если бы она потребовала именно голову, безо всякого тела. На мгновение ей даже показалось, что он бы согласился. «Живьем. Я хочу с ним встретиться лично, но на моих условиях». «Это решаемый вопрос». Никопольский кивнул и тут же любезно поинтересовался. «Каково будет ваше второе желание?» «Кольцо!» Рука снова потянулась к шее. «Этот урод украл мое кольцо. Я хочу, чтобы он его вернул. Если будет сопротивляться, можно его немного побить». «Думаю, что сумею обойтись без члена вредительства». Никопольский спрятал свои бумаги в портфель, церемонно поклонился. «Сегодня же внесу необходимые изменения в договор». «Кольцо в приоритете!» — сказала Анжелика, потирая виски. «Имейте в виду, без кольца мне его башка не нужна!» «Как скажете!» Никопольский еще раз кивнул и ретировался. «Странный какой тип! Странный и неприятный! Но деньги предлагает большие, и слешем обещал поспособствовать. А в Питере ей сейчас делать нечего после такой-то славы!» Анжелика со злостью захлопнула крышку ноутбука.